Глава 41. Лила не проявила к судьбе Нино ни малейшего интереса. Новость о его проблемах с законом вызвала у нее только смех. Когда ему нужны были деньги, он брал взаймы у Бруна Саккаво и никогда не возвращал. Сказала она мне с таким видом, словно вспомнила важную подробность, которая все объясняет. А потом добавила, что для нее не секрет, почему Нино угодил в эту передрягу. Он всем улыбался, пожимал руки, считал себя лучше всех и в любой ситуации хотел быть на высоте. Если он и делал что-то плохое, то только из желания нравиться другим, казаться еще умнее, подняться еще выше. Больше она о нем не вспоминала. Будто Нино для нее не существовал. Насколько она переживала за паскуале и Энсо, настолько же судьба бывшего депутата Сараторре, была ей безразлична. Возможно, она следила за событиями по газетам и теленовостям, в которых часто мелькал Нино, бледный, вдруг посидевший, со взглядом обиженного ребенка, лепечущего «это не я, честное слово!» Но, разумеется, никогда не задала мне о нем ни одного вопроса. Виделась ли я с ним? Каковы его перспективы? Как восприняли арест его родители, братья и сестры? Зато... В ней снова пробудился интерес к имме. Своего сына она сдала мне, как щенка новой хозяйки. Встречая старую, он больше даже не вилял хвостиком. Зато сильно привязалась к моей дочке, и имма, всегда с благодарностью отзывавшаяся на любое тепло, ответила ей искренней любовью. Они подолгу разговаривали и часто вместе гуляли. «Я водила ее в ботанический сад и в музей каподимонте рапортовала Лила. Последние годы нашей жизни в Неаполе ей благодаря этим прогулкам удалось привить имя интерес к городу, который ей в скором времени предстояло покинуть. «Тетя Лина столько всего знает!» — восхищалась моя дочь. Я только радовалась. Лила сумела отвлечь ее от тоски по отцу усугубляемой жестокими насмешками одноклассников, которых подстрекали родители, и равнодушием со стороны учителей, переставших выделять ее из общей массы. Но радовалась я не только этому. Из все более подробных рассказов Иммы я поняла, что Лила бродила по городу и часами просиживала за компьютером не ради отдельных памятников. Ее интересовал не Аполь, как некая целостная сущность. Колоссальный замысел, и она ни слова мне не сказала. Времена, когда она делилась со мной своими увлечениями, миновали, и теперь она выбрала конфиденткой мою дочь. Именно ей она рассказывала все, что узнала сама, и показывала все, что произвело на нее впечатление или привлекло ее внимание.